Глава шестая. Мигающие синие огни освещали снег за домом, отчего сцена казалась почти рождественской, хотя ничего особенно праздничного в ней не было. Патрульные машины выстроились одна за другой перед унылым одноэтажным домишком с террасой. Полицейские окружили участок. За всем происходящим внимательно наблюдали соседи, высыпавшие на пороге своих домов. Одна пара даже прихватила чашку с попкорном. Пытаясь согреться, Хюберт топтался на месте и дышал на зябшие пальцы. Теплое дыхание проходило между ними и улетало белыми клубочками пара. Переодеться после посещения школы он не успел, и его полицейская форма одеревенела от холода. Детектив многое бы отдал, чтобы войти внутрь, но шансы на то, что это случится в ближайшее время, равнялись нулю. Кто пойдет разговаривать с ошеломленными жильцами, а кто останется снаружи на холоде, решала Эртла. И, разумеется, он в список счастливчиков не попал. Отношения между ними только ухудшились после того, как Хюльдер, не спросив разрешения, привлек к расследованию фрейю Босс устроила ему выволочку, проигнорировав все протесты и напоминания, выдвинутые школой требования и занятой самой Эртла с родителями Стелла. Ситуация испортилась еще сильнее после того, как администрация школы попросила, чтобы представитель соцслужб, желательно детский психолог, постоянно присутствовал при разговорах полиции с учащимися. Стороны достигли договоренности, в результате чего Фрей стала фактически членом команды, что вызвало у Эртла еще большее раздражение. Похоже, она решила, что все это дело рук Хюльдера, хотя ему для осуществления столь сложного плана элементарно недостало бы хитрости. Он просто ввел мяч в игру. Хюльдер достал сигарету и затолкал мягкую пачку обратно в карман. Как всегда, после первой затяжки стало как будто чуточку теплее. Интересно, почему так? Наверное, если бы он задал этот вопрос вслух, стоящий рядом Гвюдлюгер палец бы искать ответ в интернете. Вот только ответ, скорее всего, Хюльдеру не понравился бы. Интернет никогда не находил что-то позитивное насчет курения. Кроме того, Гвюдлюгер в данный момент был занят созрецанием встроенных форм молодой женщины из криминалистического отдела, склонившейся вместе с коллегой над отпечатками на снегу. Предполагалось, что их оставил некто, просунувший телефон Стеллы в почтовый ящик. Хюльдер кивком указал на женщину-криминалиста. «Полагаешь, она занята?» «Откуда ж мне знать?» Гюдлюгер удивленно моргнул. «Почему бы тебе не спросить у нее?» «Думаю, она бы тебе подошла. Ей такие, как ты, нравятся». Хюльдер снова затянулся и осторожно, чтобы дым не попал на парню, в лицо выдохнул. «Парни моего типа не особенно дружелюбные». Такому, как я, она улыбаться бы не стала. Меня тянет к женщинам сварливым, придирчивым или угрюмым». Он умолчал о том, что сварливость и угрюмость обычно проявляются не сразу, а по прошествии какого-то времени. Она часть следовала бы с того, что все женщины улыбаются. Или, по крайней мере, большинство. Хотя, конечно, привезти домой строптивицу было бы забавно. «Ну так что? Хочешь, я вас познакомлю?» «Нет, спасибо». Гюдлигер попытался вдохнуть немного тепла в онемевшие пальцы. Если б его щеки не были красными от холода, он, без сомнения, покраснел бы от смущения. «Она не в моем вкусе. В любом случае, познакомиться я могу и без твоей помощи». Последнее заявление Хюльдер комментировать не стал. Он хорошо знал, что робость парня переходит все границы. Несколько раз они вместе выбирались в город прошвырнуться по барам, но Гюдлигер так и не набрался смелости проявить большую активность даже при явном внимании к нему со стороны прекрасного пола. Но навязывать свое мнение Хюльдер не собирался, не хочет – не надо. Когда дело касалось отношений, его советов лучше было избегать. «Сбросив здесь телефон, он посылает нам какой-то сигнал?» – спросил напарник, очевидно пытаясь сменить тему. Они уже обменивались мнениями по этому вопросу, но так и не пришли к определенному заключению. «Понятия не имею, но начинаю думать, что место выбрано не случайно». Может, он проходил здесь, может, живет поблизости. Может, это вон тот парень, сосед с попкорном. Они оба посмотрели на пару с чашкой, муж как раз отправлял в рот очередную пригоршню. Хюльдер покачал головой и повернулся спиной к саду. Холод опять заползал в кости. Никотинового эффекта хватало ненадолго. «Когда-то мертво закончит. Могли бы сидеть спокойно в офисе, заниматься чем-нибудь полезным. Я бы, например, перекусить не отказался». Он раздавил пальцами окурок и аккуратно засунул его обратно в пачку, чтобы не подкидывать криминалистам пустой работы. Ежу понятно, что Стелла здесь нет. Чрезмерная активность в связи с находкой телефона объяснялась верой начальству в то, что тело должно находиться где-то неподалеку. Но поиски, в которых были задействованы две собаки и щеки из отдела К-9, положительного результата не дали, и надежда угасла. Тем не менее, уходить никто не торопился. Ищейки скучали у колес, привесшие их машины. Дверь террасного дома наконец открылась, и из него вышел детектив Хельги. Его лучшие годы остались позади. Под расстегнутым пальто постороннему взгляду открывалась рубашка, пуговицы которой из последних сил сдерживали расползающийся живот. Неумеренность в еде, слишком много пива, залысины. Вот так он встретил средний возраст. Они не были друзьями, даже приятелями не были. Однако Хюльдер все же похлопал Гюдлигера по плечу и кивком указал на коллегу. Понимал, что тот обязательно воспользуется шансом выставить себя хранителем высшего знания. Но и пребывать в полном неведении надоело до чертиков. Пока что им с Гюллигером сообщили только то, что телефон удалось отследить после того, как с него часом ранее было разослано сообщение всем фолловерам Стеллы в чате Хюльдер был первым из полицейских, кто увидел сообщение, точнее фотографию. Спрыгнув со сцены в зал, он выхватил телефон у первого попавшегося тинейджера который еще не успел посмотреть снеп Снимок демонстрировал полностью одетое тело девушки. Головы видно не было, и слава богу, потому что после ударов огнетушителем она вряд ли являла собой приятное зрелище. Но одежда напоминала ту, которую носила Стелла. Где и когда был сделан снимок, в кинотеатре или после, осталось неясным. Надпись, черная ленточка под фотографией, гласила «У жестокости человеческое сердце». Если это была цитата, Хюльдер ее не узнал. Вспомнив полученные инструкции по обращению со снэпами, он сделал скриншот, прежде чем сообщение самоуничтожилось. Доложил о случившемся в участок и конфисковал, к нескрываемому возмущению и негодованию владельцев, два телефона, на которых приложение еще не открывали. «Эй, Хельге!» Хюльдер ускорил шаг полной решимости перехватить детектива, пока тот не сел в машину. Хельгий обернулся и, увидев, кто к нему обращается, скривил недовольную гримасу. «Что?» Он прищурился, защищая глаза от ярких мигающих огней. «Что там происходит? Они закончили?» Хельгий остановился в конце мощеной дорожки, ведущей к передней двери. Подошедший к Витлигер встал рядом, блокируя выход. «Да, почти». Раздражение хельги от того, что его загнали в угол, исчезло, когда он понял, что отдержал верх. Нужная им информация у него а вы почему в форме парни от яйца в такой холод его физиономию осветила злобная ухмылка так что эртлы вас не впускает или вы просто боитесь что она к вам в штаны залезет что ты сказал хильльдер угрожающе шагнул вперед нападение лучшая форма защиты и он всегда немедленно пресекал любое комментирование той истории не кипятись взгляд хельги заметался в поисках пути к отступенению. После того, как хюльдер не так давно ткнул сигаретой в глаз арестованному, его считали немного психом. Рассеять слухи он и не пытался, а то, что коллеги немного нервничали в его присутствии, давало некоторые преимущества. К сожалению, это происшествие постепенно выветривалось из людской памяти, и приходилось время от времени стучать, так сказать, кулаком по столу, ради поддержания и закрепления образа. «Мне что, повторять нужно? Что там? Какая-нибудь связь между стелой и жильцами есть?» «Нет, по крайней мере, они эту связь не признают». Хельги уже не ухмылялся и отвечал почти вежливо. «Остелли им известно по новостным выпускам, но родственниками они не являются. И ни с ней самой, ни с ее семьей не знакомы. Сами они кто?» «Пара лезби». Гнусная усмешка вернулась на свое место. Одна врач, другая медсестра. То ли женаты, то ли партнеры, то ли как там их это называется. Детектив подмигнул коллегам, которые молча и без всякого выражения смотрели на него. Хюльдер никак не мог решить, то ли он неверно интерпретировал реакцию Хельги, то ли тот еще глупее, чем кажется. Я вам так скажу, обе довольно аппетитненькие. Пригласили бы третьим, я, пожалуй, бы не отказался. Думаю, ты неверно понимаешь базовую концепцию. Хюльдер даже не попытался скрыть презрение. Они женщины. Такого, как ты, они и на пару метров не подпустят. Так что избавь нас от своих жалких фантазий. Физиномия коллеги отразила отчаянные усилия найти достойный ответ, но Гюдлюйгер переменил тему. «Послушай, давай ближе к делу, ладно? У них есть дети возраста Стеллы?» Хельгия оживился. На этот вопрос он смог ответить, не задействуя дополнительные умственные возможности. «Нет, только две малышки. Одна недавно в школу пошла, другая еще в саду. Говорю же, никаких связей». Он поеживался и запахнул плотнее пальто, полы которого едва сошлись на животе. Постоянно под ногами крутились, разговаривать мешали. Только из комнаты выгонишь, отвернешься, а они снова к двери прилипают. Сразу видно, полиция у них редкий гость. Он вздохнул. Однако, согласая, ну просто фрик. Увидишь такое, и мурашки бегут по коже. Ты же о ребенке говоришь, тупой придурок. Выдлюгер вмешался, прежде чем вспыхнул серьезный конфликт. Итак, они думают, что телефон подбросили случайно. Хельгий с облегчением повернулся к молодому коллеге. Радуюсь предлогу избежать презрительного взгляда Хюльдера. Нет, на такое бы Эртла не купилась. Тот, кто избавился от телефона, подошел к передней двери и просунул его в щель. Не бросил где-то в садик, как сделала бы, если бы хотел просто отделаться от улики. Вот почему все так затянулось. Эртла продолжает допрашивать их, все надеется ископать связь со Стеллой. Но пока мы только топчемся на одном месте. Значит, того, кто подбросил телефон, они не видели. Гюдлигер кивнул в сторону двери. «Говорят, что нет. В дом вошли через гараж, так что почтовый ящик проверять не стали». «Почтовый ящик? Хочешь сказать, телефон не лежал на полу?» «Нет, дело в том, что у прежних жильцов вроде была собака, ждавшая их с работы у двери и рвавшая в клочья все письма и газеты, какие только падали из щели. А заодно и пальцем почтальона доставалась. Вот они приделали к двери ящик. Когда мы пришли и постучали, телефон все еще лежал в ящике, Так что, может, и не врут. По крайней мере, удивились не меньше нашего. Мозги тормозили не только у Хельги. Холод, похоже, парализовал и мыслительные способности Хюльдера. Те вопросы, что теснились у него в голове, пока они с Людвигером стояли в оцеплении, исчезли и не возвращались. Если спросить не о чем, придется отпустить хельги потому что смотреть в эти пустые водянистые глаза он больше не мог. «По телефону есть новости? Удалось его разблокировать? Отпечатки нашли?» «Чего не знаю, того не знаю. Ничего такого не слышал». Хельги нетерпеливо переступал с ноги на ногу, и Хюллер отступил в сторону. «Если один вышел, то, наверное, и остальных ждать осталось недолго». Хельги сел в машину и захлопнул дверцу. «Не переношу этого типа», — пробормотал Гютлигер. «Так раздражает, что сил нет». «Не тебе одного». Они вернулись в сад и заняли свои места, продолжив наблюдение за молоденькими девушками из криминалистического отдела, все еще склонившимися над следами в снегу. Может быть, стоит позвонить Фреи? Поинтересоваться, как прошел разговор с девушкой, которая так странно вела себя на школьном собрании во время выступления директрессы. Хюльдер уже потянулся за телефоном, но отвлекся на движение в одном из окон. Яркая розовая занавеска сдвинулась, и из-за нее выглянула детская личика по-видимому, старшей дочери В голубом свете полицейских мигалок ее глаза казались особенно широкими и любознательными, причем один смотрел чуть в сторону. Впрочем, косоглазый как назвал ее идиот Хельги, она не была. Когда их взгляды встретились, девочка задернула занавеску и исчезла. Хюльдер продолжал смотреть на окно, когда передняя дверь открылась и из дома вышла Эртла, за которой следовал ее эскорт.